Глава 16: Любовь к себе или эгоизм? Разбираемся в понятиях, чтобы заботиться о себе без чувства вины. Олеся, а разве я не стану эгоистом в глазах окружающих, если всегда буду думать о себе? Вообще не понимаю, что значит любить себя. Иметь любовницу — это любить себя? «Это же для себя?» Пару недель назад я отвечала на этот вопрос мужчине-клиенту, с которым мы занимаемся в коучинге. Вот и нам с вами пришла пора рассмотреть на конкретных примерах, что такое любовь к себе и чем она отличается от эгоизма. Чтобы суметь позаботиться о себе без чувства вины и знать наверняка, иметь любовницу — это любить себя или все-таки нет? Итак, понятие «любовь к себе» состоит из нескольких пунктов. Первое – принятие себя. Второе – умение заботиться о себе. Третье – понимание своих потребностей и их реализация. Теперь подробнее о каждом пункте. Принятие себя. Это когда мы принимаем свои особенности характера, внешности, свои эмоции и желания. Не подавляем а принимаем факт. Если мы избегаем, отрицаем какие-то свои черты характера или особенности тела, которые нам кажутся неприятными, непривлекательными, значит, мы не принимаем себя. Например, Оля женщина очень вспыльчивая. Увидела Оля хлебные крошки под столом и тут же закричала на дочку «Ну что за свинство?». Состоялся у Оли неприятный телефонный разговор с двоюродным братом из Алубки, и через пару минут она сорвалась на мужа. Оля может отрицать эту свою черту. «Нет, я не вспыльчивая. Это ты меня взбесил». «Или принять». «Я вспыльчивая. Иногда сама потом жалею, что она орала на детей. Мне это скорее мешает. Я могу обидеть близкого человека. Когда осознаю это...» то пытаюсь справиться. Делаю глубокий вдох, медленный выдох. А вот Павел. За последние полгода он набрал 12 килограммов веса, стал обладателем округлого живота и легкой отдышки. Как выглядит его отрицание? «У меня большой живот?» «Ой, да ты еще большой живот не видела!» «Каким может быть принятие?» «У меня большой живот?» «И что?» почему я должен соответствовать навязанным стереотипам. Я так рад, что живу во времена бодипозитива. Тоже принятие. елки палки У меня живот вываливается из джинсов. И мне это не нравится. Я вижу это, принимаю факт. Но мне он не нравится. Я стесняю заниматься сексом при свете. Кажется, пора возобновить тренировки. Таким образом, не принимая свое тело, эмоции, чувства, желания, человек отказывается признавать реальность. Показатели недостаточной любви к себе — стыд и чувство вины. Если вы часто ощущаете себя виноватой, виноватым и или вам стыдно, это признак того, что вам не хватает любви к себе, и с этим надо что-то делать. Также ярким признаком непринятия себя — является аутоагрессия, то есть агрессия, направленная на самого себя, враждебное отношение к себе вплоть до саморазрушения. У меня была знакомая, которая говорила, «Я как будто живу не в своем теле. Сиськи, ляжки, все чужое». При этом она выкуривала пачку сигарет в день и постоянно носила с собой двухлитровую бутылку газировки, которую допивала уже к обеду, Отрицание и нежелание принимать действительность неосознанно ведут к саморазрушению. Человек начинает делать то, что вредит его здоровью, отношениям. Умение заботиться о себе. Можно любить и большой живот, и обвисшую грудь. Можно избавиться от живота, занимаясь физическими упражнениями или хирургическим путем. Можно сделать подтяжку груди, увеличить ее со второго до четвертого размера, поменять форму. Это тоже будет забота о себе, если вы мечтали об этом, если была в этом реальная потребность. Заниматься фитнесом, плавать, ходить на массаж, танцевать румбу, регулярно проходить медицинское обследование, лечить зубы – все это может стать заботой о себе. Вовремя и качественно отдыхать – пойти в коучинг или к психологу, сделать спедикюр, попросить, чтобы выключили кондиционер, если на вас дуют, хорошо питаться – все это умение заботиться о себе. Что именно для нас является заботой о себе, мы определяем, исходя из своих потребностей. Понимание своих потребностей и их реализация. В понимании своих потребностей нам помогут вопросы чего я хочу и почему для меня это важно. Давайте посмотрим, как это работает на примере Димы, юриста частного банка. На работе у Димы случился страстный роман с коллегой Лизой. Дима всегда считал себя прекрасным семьянином, пока не оказался, как он сам говорит, в дурацкой ситуации. «Когда я рядом с Лизкой, я знаю, что у меня есть семья. Когда я с семьей, я ревную Лиску, хоть и понимаю, что не имею права. Физически я дома, но мои мысли где-то далеко. Меня раздражают дети, которые отвлекают от моих мыслей. Я накричала на младшего, мне противно от этого. Я не хочу секса с женой, но я люблю ее. Наш с Димой диалог. Я хочу разобраться с женщинами, разобраться в себе. Почему для тебя это важно? Я был счастлив. У меня была и есть пока прекрасная семья. Мне сложно сделать выбор. Я не хочу отказываться от Лиски. Это такие сильные чувства. Знаю, что делаю плохо. Не хочу, чтобы со мной так поступили. Не хочу делать больно жене. Я люблю ее. Мы много лет вместе. Я хочу разобраться в этом. Для меня семья очень важна. Я хороший отец. Старшему 14 лет. Мы вместе катаемся на сноубордах. Потом обедаем горячий ухой. Он тоже любит уху, как и я. Он доверяет мне, делится своими планами, секретами. Для меня это очень ценно. Но в прошлую субботу жена повезла его на тренировку. Я сказала, что не выспался, а сам поехал к Лиске. — Олеся, я хочу разобраться, чтобы не наделать глупостей. — Почему тебе важно разобраться, Дим? — Почему важно? — Понимаешь, Олесь... Я пришел к такой жизни, что многое делаю интуитивно. Может, это жизненный опыт, не знаю. Я часто рискую, но люди, с которыми я работаю, доверяют мне свои деньги. С переездом также получилось, почти случайно, но очень круто все вышло в итоге. Может, это странно выглядит, но я чувствую в такие моменты, что делаю все правильно, что это хорошо и для меня, и для моих близких, и для клиентов. Я прямо чувствую это, а сейчас нет. Мне хорошо с Лиской. В какие-то моменты я будто улетаю, я счастлив испытывать такое. Но я кайфую точечно, а не в целом от такой жизни. Хочу жить счастливо, то есть чувствовать, что делаю все правильно, даже когда шокирую других своими решениями, как в работе. Главное понимать, что это мое, это важно. Пример из практики нам показывает, что осознавать свои потребности необходимо. И иногда это бывает непросто. Если мы находимся уже на том этапе, когда осознали, что именно нам нужно, в чем наши потребности, тогда можно двигаться дальше, поддерживая себя вопросами, как я могу этого достичь и какие книги прочитать, видео посмотреть, кто и что мне может помочь в этом. Именно это и означает понимать свои потребности и находить способы достигать желаемого. Подытожим. Любить себя – это. Заботиться и ухаживать за своей внешностью, телом и здоровьем. Принимать себя без стыда, необоснованной критики. Защищать свои интересы, отстаивать права, иметь свободу выбора. Разрешить себе жить ради собственного удовольствия. В отличие от любви к себе, эгоизм — это желание сосредоточить все внимание на себе, отказ считаться с мнением партнера и других людей, стремление получить максимум выгоды, не учитывая интересы других. Такой человек превыше всего ставит собственные интересы и чувства. Заботу о своей второй половине он проявляет только для того, чтобы потом упрекать и манипулировать. Я для тебя все делаю, а ты какой-то айфон не можешь мне купить. Вот, друзья, мы с вами так подробно разобрали важные понятия для того, чтобы заботиться о себе без чувства вины. Теперь, зная столько тонкостей, вы даже можете рассказать вашим близким, что такое любовь к себе и чем она отличается от эгоизма. Кстати, после знакомства с этой главой, как вы думаете, Иметь любовницу — это любить себя? Ведь не за горами, а буквально в следующей главе нас ждет третья часть книги «Доверие в отношениях. Страсть в спальне».